Глава Если бы кто-нибудь пару лет назад мне сказал, что я буду рассекать по пустыне верхом на огненном кентавре, время от времени разрубая мечом оказывающихся на пути горбатых минотавров, то я, наверное, покрутил бы пальцем у виска. И тем не менее, прямо сейчас это стало явью. Игнио мчался по песку, развивая огромную скорость, и минотавры попадались все чаще. С некоторыми я разбирался прямо на ходу, если они оказывались на пути, иных просто оставлял позади. Но все без исключения были крайне агрессивны и непременно пытались меня достать. Ну, удачи! Ни один из них не вынудил Игнио замедлить свой бег. Шум битвы, о котором говорил торговец, я услышал раньше, чем увидел саму битву. Звон стали, грохот тысяч ног, от чего казалось, вибрировал песок, ну и, разумеется, вспышки и взрывы от магических заклинаний. Это ни с чем не перепутаешь, и воздух при использовании большого количества магии становится весьма специфическим, тягучим, словно кисель, и при этом неприятно щекочет нос. «Давай поднажми, мы совсем близко», — приказал я Игнио, и он немного ускорился. Наконец мы забрались по какому-то слишком уж, на мой взгляд, большому песчаному холму, и тут я велел ему остановиться. То, что открылось передо мной, просто завораживало. Посреди пустыни находилось что-то вроде огромного оазиса, в самом центре которого располагалась гигантская белокаменная пирамида, окруженная массивными многоярусными стенами. Настоящий пустынный дворец, размеры которого не уступали замку, в котором была заточена Анейрис. И прямо перед этим самым дворцом развернулось настоящее поле боя или даже в какой-то мере бойни. На защите пирамиды стояли уже хорошо знакомые мне минотавры, а вот со штурмующими дело оказалось гораздо страннее и интереснее. Перед стенами пирамиды располагалась еще одна крепость, но гораздо более впечатляющая и необычная. Поражало хотя бы то, что у этой крепости были ноги, и вообще она походила на огромного краба, прямо из панциря которого рос замок, выполненный в готическом стиле. «Ну, будем считать, что это не самое странное, что я видел», — сам себе сказал я. После огромного лица робота в небесах меня уже сложно чем-то удивить. На замке стояло множество магических орудий, которые обстреливали пустынный дворец. А вот с минотаврами разбирались стройные ряды рыцарей, облаченных в словно стеклянные латы. Численно они явно уступали обитателям пустыни, но в то же время рыцари действовали более слаженно и профессионально. Они вонзались в ряды монстров и проходили через них, как нож сквозь масло. Каждое их движение было выверено и практически синхронно. Теперь понятно, почему торговец не смог перенести меня прямо к Анерис. Впрочем, мог бы выбрать место для переноса где-нибудь поближе, чтобы мне не пришлось столько времени скакать. Не будь у меня Игнио, пешком бы я сюда шел не один час. И кто знает, какая обстановка была бы здесь к тому моменту. Прикинув, я понял одно, мне нужно попасть в тот шагающий замок. Уверен, что Анерис именно там. Но судя по тому, что тут творится, это будет довольно сложно. Но от мыслей меня отвлекла целая орава минотавров, которые из чего-то решили, что я гораздо более легкая цель, чем строй рыцарей. Я спрыгнул с Игнио, коротко скомандовав, займись ими. Элементаль взмахнул копьем и рванул к ним навстречу, нисколько не смущаясь, что противников у него очень много. Да и какие сомнения могли быть у существа, созданного с помощью способности? На саму схватку Игнио я уже не смотрел, зная, что он с ними разберется. Меня больше интересовало крепость крепости, то, как можно туда побыстрее попасть и при этом не угодить под перекрестный огонь. Для начала, чтобы подобраться к крепости, нужно было пройти через солдат. Посчитают ли они меня врагом? Вполне возможно. Но даже если с ними не возникнет проблем, Я никак не могу придумать, как мне подняться на это самое создание крепость. Оно было по меньшей мере две сотни метров в высоту и добрый километр в ширину. Так ведь еще и магический барьер, который прикрывает эту крепость, это так надо как-то пройти. И очень сомневаюсь, что он так просто меня пропустит и не сработает какая-нибудь система защиты, которая в секунду испепелит меня даже несмотря на то, что я очень серьезно повысил свои характеристики. Хреново. В любом случае, стоять в сторонке во время всей этой битвы я не видел необходимости. Лучше я пойду иным путем. Военачальники, вне всякого сомнения, следят за ходом боя, и если я вмешаюсь, причем вмешаюсь с размахом, то это не останется незамеченным. Они поймут, что я союзник, а когда битва будет выиграна, то меня удостоит аудиенции у вестницы. Несколько притянуто за уши, но лучших вариантов я все равно пока не видел. «Похоже на план», — хмыкнул я, выхватывая из пространственного кармана скорбь. Я окутал себя черным пламенем для большей надежности и устремился прямо в гущу битвы, превратившись в полыхающий черный метеор. Первым же взмахом огненной скорби я превратил в пыль два десятка неожидающих такого поворота событий Минотавров. Тут не было друзей, одни лишь полчища врагов, так что я мог разойтись на все сто и полноценно выяснить на практике, На что теперь способно мое тело? Подобно пылающему урагану я сносил врагов, обрушивая на них всю свою мощь, а заодно пробуя свой знатно расширившийся арсенал способностей, подмечая, что лучше использовать и в какой ситуации. Я вскинул руку, и сразу нескольких минотавров сбили с ног щупальца, выросшие из песка. Каждая из таких щупалец заканчивалось зубастой пастью, которые, похоже, были очень голодны. Одна из этих самых зубастых штуковин отхватила здоровенный кусок из плеча одного из рогатых, но в итоге и сама пала смертью храбрых. Пока она отгрызала этот самый кусок, два других минотавра зарубили щупальцы при помощи топоров. Кровь у таинственной тентакливой зверушки оказалась зеленая, а после смерти та растеклась вонючей зеленой кляксой. То же самое стало быстро происходить и с другими щупальцами. Да. Почти бесполезно, хмыкнул я, рассекая одного из минотавров, попавшего под руку. Будь я не скаранговым охотником, то без сомнения оно могло бы пригодиться. Но уже тот факт, что эти быколюди смогли так легко справиться со щупальцами, говорил о малой эффективности данного навыка. С тем же игню не справились бы и сотни таких воинов. Стоило об этом подумать, как ситуация немного поменялась, и мне в грудь прилетела молния. «Тело пронзило острая боль, внутренности скрутило, но я практически сразу выпрямился и взмахом скорби превратил сразу нескольких врагов в пепел, одновременно поглощая их жизненные силы при помощи высасывания жизни. Оно, как выяснилось, отлично работало не только с ядовитым плевком, но и с проклятым огнем. Я бы даже сказал, что проклятый огонь приносит гораздо больше жизненных сил, чем плевок или чумное прикосновение». Выпрямившись, я одновременно активировал оберег. Надо было это сделать сразу, но я как-то не ожидал, что против меня применят боевую магию. Но не походили минотавры на тех, кто может творить магию. Совсем не походили. К счастью, она была не настолько сильной, чтобы причинить мне существенный вред. Впереди, меж рядов здоровенных воинов-минотавров, вышел еще один представитель их расы, но он не выглядел грозным. ниже ростом раза в два и не намека на огромные мускулы старших товарищей. Он выглядел старым, почти дряхлым, с длинной тонкой седой бородой до колен и обвешанный украшениями, вырезанными из костей, как новогодняя елка. «Шаман?» – удивленно спросил я, на что рогатый что-то проблеял на своем языке и указал на меня скрюченным пальцем. Я взмахнул рукой в ответ, и у меня в ладони возник призрачный кинжал, который я незамедлительно метнул. Шаман охнул, когда тот пронзил ему грудь, но это было только началом. Торчащий из груди кинжал запульсировал, а в следующий миг взорвался, разворотив его грудную клетку, а затем в разные стороны устремились копии такого кинжала, каждая из которых, в свою очередь, поражала других минотавров. И действие повторилось, породив еще больше кинжалов. К сожалению, такой взрывной умножающийся рикошет больше продолжаться не мог, И на третьем своем цикле все завершилось. А вот это очень даже, одобрительно посмотрел я на дело рук своих. Способность определенно неплоха, вряд ли она взяла бы кого-нибудь достаточно сильного, но вот для уничтожения большого количества слабых врагов очень даже. Надо запомнить и потренироваться в использовании. Но на этом я не закончил, продолжая испытывать все новые и новые способности. Очень много оказалось способностей, которые не имели прямого воздействия и относились к категории дебафов. Замедление врагов, уязвимость их к стихиям. Благодаря последнему проклятое пламя действовало гораздо эффективнее, и достаточно было просто слегка задеть врагов, и они сгорали как спички, даже несмотря на всю свою защиту. Замедление тоже было весьма эффектным, отчего враги начинали двигаться словно в замедленной съемке. Тогда их можно было просто уничтожать, не опасаясь, что тебя успеют задеть. Действовало это, правда, только на живых существ, но не на магию или снаряды вроде камней, пущенных из пращи или стрел. Впрочем, и на это у меня было чем ответить. Способность глаз позволяла сбивать прицел врагов, отчего стрелы и прочие снаряды летели куда угодно, но не в меня. Самих стрелков у минотавров было немного, зато хватало у рыцарей в стеклянных доспехах. Они раз за разом осыпали градом стрел строй врага, но пока, к счастью, это было далеко от меня, и опасаться дружеского огня мне не было необходимости. Я немного отступил, позволяя Минотаврам подсобраться в кучку, и испробовал кое-что из основного арсенала. Сокрушающий молот. Я поднял руку над головой, и тут же в воздухе возник огромный призрачный молот размером с грузовик, объятый черным пламенем. И эту громадину я и обрушил на быка людей. Удар был настолько мощным, словно взорвалась небольшая атомная бомба, обратившая в пыль всех врагов в радиусе, наверное, сотни метров. Тут даже я удивился подобному результату. И это я еще бил не в полную силу. Я мог контролировать количество энергии, которой наполнял эту способность при создании. Возможно, если я волью туда все, то смогу одним ударом уничтожить всю эту армию. Правда, была бы вероятность задеть еще и предполагаемых союзников. Жуть. Не уверен, что человек должен обладать такой силой. Но я отвлекся. Уничтожение окружающих врагов дало мне немного времени. Но похоже, что моя впечатляющая сила не слишком их пугала. Они словно и не боялись смерти, смело бросаясь в бой на врага. Ну или можно сказать, что они были слишком тупы, чтобы понять, что им тут ничего не светит. Я перехватил поудобнее скорбь, готовясь продолжить схватку, но немного недооценил скорость, с которой рыцари прорывались через ряды минотавров, а ведь еще и я смешал их порядки своими действиями. Еще первые пустынные жители не успели до меня добраться, как совсем недалеко справа их ряды были прорваны, и я увидел тех самых стеклянных рыцарей вблизи. Воины-покровительницы Хлада проложили свой путь по трупам, но увидели меня и неожиданно замедлили шаг. Похоже, до них уже дошел приказ о нежданном союзнике, но в то же время они пока не получали распоряжений относительно того, что делать дальше. Я тоже ждал, не выказывая никакой агрессии, наблюдая за тем, как схватка продолжается уже в сторонах от меня. Наконец, строй воинов расступился, и вышел кто-то, как я понимаю, из командования. Это можно было понять по более вычурным доспехам, чем на остальных войнах. Это явно офицер, а не рядовой. «Незнакомец, ты пройдешь с нами, если хочешь жить. С тобой хотят поговорить», — сухо, но громко сказал он. «Ну, наконец-то!» — усмехнулся я себе под нос и демонстративно убрал скорбь в пространственный карман. «Ведите!»